Глава 11 в которой герой убеждается, что и впрямь почти все дороги ведут к храму. Если честно, я не был в библиотеке сто лет. Нет, когда-то давно, в годы детства, я, как и все, был записан в библиотеку и брал там книги. Но с тех пор утекло столько воды. И уж точно я не ожидал, что отправлюсь в библиотеку в онлайновой игре. Я подошел к хранилищу знаний и с уважением посмотрел на тяжелую дверь, ведущую в него. Тут явно не скупились на защиту знаний от доброжелателей, или наоборот, препятствовали их получению любопытствующим. Размышляя подобным образом, я вошел в библиотеку. Пройдя через длинный коридор, я попал в круглый зал, заставленный стеллажами с книгами-свитками и вроде даже как папирусами. В центре зала стоял стол также заваленный всякими документами и томами. За столом сидел или сидела. В общем, это было одно из самых странных существ, встреченных в моих странствиях по Файрлу. Библиотекарь, а кто бы еще это мог быть, имел совсем небольшое хитиновое тельце, к которому непонятным образом крепилась довольно большая голова. Шеи я так и не увидел, так что выходит, что голова росла прямиком из плеч. На этой голове имелись нос-хоботок, два круглых глаза, похожих на фарад запорожца, дырка и безгубый рот, полный острых, как иголки зубов. Да еще и крылья за спиной были похожи. В целом, встреть я вот такое существо в темном переулке. Сначала бы мечом вдарил, потом разбираться бы стал, а может, и сразу бы убежал. — Ну и чего ты пялишься на меня, Арясина? Уставилось на меня глазами-плошками это существо. Пикси никогда не видел. Пикси, ну, конечно, Пикси. Фу, я-то уж подумал, разумный и говорящий комар. Не видел, честно ответил я. Не доводилось. Эх, не так уж нас и много осталось. Пикси грустно шмыгнул хоботком. Тебе чего надо, дылда? А как вас зовут, уважаемый? Почтительно спросил я. Мои знания о Пикси были невелики, но я помнил, что у них невероятно скандальный и пакостный характер, по крайней мере, так утверждали все книги в стиле фэнтези, которые я читал. Стало быть, если я хотел получить информацию от этой забавной особи, надо было быть максимально осторожным и уж точно вежливым. — Локет! — кивнул хоботком явно польщенный Пикси. — Видать, нечасто у него имя спрашивают. — А может, и вовсе не особо разговаривают, а сразу газеты хрясь. А вот не летай, не жужи А я Хейгин, — сообщил я ему свое имя. — И чего тебе надо, Хейгин? — сварливо поинтересовался Локет. — Говори быстрее, дело к вечеру, я есть хочу. — Да дело-то несложное, — решил я сразу взять быка за рога. — Тут где-то неподалеку есть храм, посвященный ушедшим богам. «Не встречали ли вы в своем собрании книг упоминания о нем?» Пикси уставился на меня своими глазами-плошками. «Не сложное, говоришь, но это как посмотреть. Вообще-то Академия Мудрости тягу к таким знаниям не сильно поощряет. Больше скажу, препятствует Академия получению таких знаний». «Так, еще и Академия Мудрости». — И чего тут только нет, Файрли? — А, знаю, чего нет. покоя у меня нет, и гармонии с окружающим миром не достает. Не складывается с этим пока. — Ну, Академия... Академия — это, конечно, серьезно, — принялся импровизировать я. — Но кто им скажет-то? — Я нет, вы нет. — С чего бы я нет? — хмыкнул Пикси. — Ты мне не родственник, не друг, ты даже не моей расы. Я тебя вообще впервые в жизни вижу. Ну, тут не поспоришь. Оно, конечно, так. Но даже не родственники и не друзья всегда могут найти некий взаимный интерес. Интерес, говоришь? Пикси взлетел из-за стола, пронзительно треща своими небольшими прозрачными крылышками, и подлетел ко мне. За пределами стола он выглядел еще меньше. Ну да, — вкратчиво произнес я. Каждому что-то до да надо. — Мне вот информация нужна. А вам, может, еще чего? У вас есть потребное мне. И кто знает, что есть у меня из того, что понадобится вам? — Есть такое, — сказал Пикси. — Есть у тебя кое-что, что мне нужно. Это твой меч. Не — Не-не, — сразу отказался я. — Оружие жену и коня никому не отдам. Хотя насчет жены погорячился. Да и невесту, если надо, отдам. А коли всерьез заберешь, так еще и приплачу. — Да на что мне твоя жена и тем более невеста? — возмутился Пикси. — А уж коня мне и вовсе не надо. Да и то. Откуда у тебя голодранца конь? И меч твой мне нужен с другой целью. — Господи, убить что ли кого надо? — Это не по моей части вообще-то. Я поморщился, но в принципе такой вариант рассмотреть можно. Почему нет? — Ну, не то чтобы убить. Глаза Пикси стали еще больше. Скорее попугать. Или даже, скажем так, я напугаю тебя после того, как ты нагонишь страха на моих гостей. — Как-то это все сложно, — грустно ответил я Пикси, хотя, конечно, все я уже понял. Тщеславный маленький летун решил поймать большую птицу славы. Впрочем, если убивать никого не надо, то с нашей радостью. Кого пугать, когда и где? «Моих гостей, тупая тыдылда У меня дома, сегодня, как стемнеет!» Я решил не обращать внимания на язвительность Пикси, сделав себе пометку по завершению квеста написать на стене библиотеки какую-нибудь надпись вроде «Пикси жужжащей мухи». «С радостью, как я и говорил. Только скажите, где ваш дом? И я так всех пугану!» «Слава небесам! Понял, наконец! Вломишься в мой дом!» Всех там шугаешь, да так, чтоб задрожали. Скажешь, что всех феечек сейчас огуляешь, а остальным крылья пообрываешь. А потом выйду я. Предложу тебе прогуляться во двор. Там на тебя пару ты убежишь. Согласен? Вам предложено принять задание храбрый Пикси. Условие. Сымитировать нападение на дом Пикси Локета и предоставить тому возможность показать себя героем. Награды. 300 опыта. Информация о заброшенном храме вариативна в зависимости от вашей красноречивости до или после выполнения задания. Принять? Да о чем речь? Хочешь быть героем — будь им, — сообщил я Пикси, нажимая кнопку «Согласен», исходя с ним на «ты». Но тут такое дело. Чего? — недовольно буркнул Пикси. На попятную пошел. — Да никогда. Но это ж формально нарушение закона. Рискую я сильно. — И я, — затрещал крыльями Пикси, — перед Академией мудрости, а они не церемонятся. — Но Академия далеко, а кутузка местная поди близко, — намекнул я. — Чего надо? — деловито спросил Пикси. — Все тоже, — так же кратко ответил я. — Координаты храма. — Ага, — сварливо сказал Локет. «Я сейчас тебе все выложу, а потом ты и не придешь». «Смысл?» — удивился я. «Мало ли что мне еще от тебя понадобится». «Залог давай», — потребовал Летун. «Какой?» «Ну, не знаю. Доспех-то ты мне не отдашь, поди. 20 золотых давай. Если выполнишь все, что обещал, верну. Если нет, хоть не в накладе буду». Я отчитал Летуну золота подумав, что он мог бы сразу денег запросить. Я бы заплатил. В принципе, недорого. Летун взял деньги, подлетел к столу, положил их в ящик этого стола и уточнил. «Стало быть, заброшенный храм блис монтрига Так, где-то я видел упоминание о нем». Локет подлетел к одному из стеллажей и скомандовал мне. «Иди сюда, Верзила. Если чего упадет, ловить будешь». И поаккуратней давай. Иные манускрипты не то, что древних богов помнят, а еще и эпоху драконов. Ёлки-иголки, прямо не библиотека, а, ну, не знаю, еще и эпоха драконов. Надо будет непременно этого локита потом потрясти или кошельком перед ним позвенеть. Явно много чего интересного чешучитокрылый знает». Откуда-то сверху, где копался локет, вылетело огромное облако редкостно пахучей пыли и опустилось прямо на меня. Я закашлялся и начал махать руками, отгоняя от себя вонючую субстанцию. — Чего это ты руками машешь, будто маг какой-то? — раздался сверху голос локита Мы, Пикси, не поддаемся магии, невосприимчивы мы к ней. — Какая магия! Пыль гоняю! — чихнул я. — Ты бы хоть уборку изредка делал. «Дорого!» — сообщил мне Пикси. «Денег не напасешься. Финансирование из Академии Мудрости не дождешься. А за свои деньги я ничего делать не стану. Не хватало еще». Он спустился ко мне, держа в руках свиток. «Вот!» — потряс он им. «Тут все сказано. Где тот храм и как туда попасть?» «А про то, что внутри храма?» — сразу спросил я. «А вот этого нет» боги всегда охраняли свои тайны и не доверяли их бумаге жаль посетовал я не скажи моргнул глазами плошками локет иное раз лишние знания в голове ведут к потере этой самой головы пикси подлетел к столу развернул на нем свиток и взмахом руки подозвал меня вот карта как туда добраться смотри ка ты это же совсем рядом минут с пятнадцать мне лету Тебе стало быть с полчаса хода. Холм там такой приметный, с тремя деревьями на нем. Никогда бы не подумал, что там под холмом храм. И впрямь, судя по карте, был храм недалеко. Под картой я увидел еще какой-то текст, но разобрать его не смог. А написано-то чего? Я такого языка не знаю. — Это старо понятное дело, что не знаешь, — фыркнул Пикси. Тут сказано, что найдет вход и войдет в храм только тот, кто имеет ключ огня. Пройдет храм только тот, кто не страшится огня. В тайну храма проникнет только тот, кого приветствует огонь камня. А главную награду храма получит только тот, кто примет этот огонь в свое сердце. Ну, приблизительно так это все звучит. Как по мне, так полный бред». «Вами выполнено задание найти заброшенный храм. Вы нашли указание на место расположения заброшенного храма. Для получения награды обратитесь к гному Трайну». «Отлично!» — хлопнул в ладоши я. «Твоя часть договора выполнена». «Про свою часть не забудь, Верзила!» «Так хоть скажи, где твой дом?» — попросил я его. «Чего мне по всему городу его искать?» Икси объяснил мне, как до него добраться, после чего, попрощавшись с ним, я вышел на улицу. Гном Траин по-прежнему находился за прилавком. Количество хлама перед ним не убыло и не увеличилось. — Ну что, почтеннейший, знаю я, где храм, — сказал я ему. — Вами выполнено задание найти заброшенный храм. Получены награды. 400 опыта. 200 золотых. «Нашли — Нашли! — обрадовался гном. — Вот славно-то! — Есть такое! — самодовольно кивнул я. — Сам доволен. — Вот только одна заковыка наличествует. Ключ к этому храму, похоже, нужен. И, судя по всему, называется он «Ключ огня». А вот где его брать, это я без понятия. В принципе, я не ждал от гнома иного ответа. Очень бы я удивился, если бы тот не поманил меня самым таинственным видом, И в полголоса торжественно не произнес а вот тут мой отважный друг я вам кое-что расскажу с полгода назад один из путешественников продал мне несколько предметов среди них был и забавной формы ключ гном прогремел чем-то под прилавком и достал указанный предмет ключ выглядел действительно прелюбопытно его головка была сделана в виде всполохов пламени это явно был ключ огня Хотя, по мне, так он на это название не тянул, больно прост. Хотя и сделан красиво, авантажно. И, взглянул я на гнома, и я готов вам его дать, но при одном условии. Глупо было бы, если бы вы не поставили мне условия. Какое? Пойдете со мной? Нет-нет, я стар уже для таких вылазок, замахал короткопалыми руками гном. Все гораздо проще. Вы просто дадите мне честное слово в том, что в случае, если вы возьмете в храме какую-либо добычу, мы честно разделим ее на двоих, и у меня будет право первым выбрать себе то, что мне по нраву. Как вам такой вариант? Вам предложено принять задание тайны храма. Условия. Проникнуть в заброшенный храм и исследовать его. Награды. 700 опыта. Половина предметов, добытых в храме. Полученные при убийстве противников предметы не учитываются. Принять я особо и не думал, но по привычке решил выгадать хоть что-то. Если будут предметы со скрытыми свойствами, распознание за ваш счет поставил условие я. Разумно, хотя и нахально. Ну, по рукам. Я нажал принять и ударил с гномом по рукам. Вами получен ключ огня. После рукопожатия у меня в руке остался ключ. «Когда пойдете?» — поинтересовался Траин. Я глянул на небо. Солнце клонилось к закату, но до темноты было еще далеко. Думаю, на вечеринку Пикси не опоздаю. «А чего тянуть?» — сказал я гному. «Сейчас и пойду, благо тут недалеко». «В добрый путь!» — благожелательно напутствовал меня Траин. «Завтра утром жду вас тут». — Скажите, почтенный Траин, — задал я гному вопрос, который не мог не задать. — А почему вы мне верите на слово? — Ну, как я врун бесчестный, и вас запросто обману. — Вряд ли, — улыбнулся старый гном. — Я доверяю своим глазам. Они мне говорят, что вы, хотя и порядочный плут, но честный человек. Это раз. И потом, если никому не верить в этом мире то мир будет не так уж и хорош, и мне в нем будет не слишком уютно. Это два. А я хочу жить в мире, который мне нравится. Так что идите, и хранит вас фрер Скалоруб. — А кто такой фрер Скалоруб? — немедленно спросил я. Ха, гном немного смутился. — Это бог, который покровительствовал гномам в старые времена. Ну, прямо не город, а пазл на тему «Узнай все о старых богах». Ладно, и о Фрерре-Скалорубе завтра поговорим. Я вышел из ворот, привычно сверился с картой и двинулся в нужном направлении. В этот раз я внимательно осматривал окрестности, ибо предупрежден, стало быть, и вооружен. Но совсем уже недалеко от холма, на небольшой лужайке, окруженной двумя десятками деревьев, я увидел картину, которая меня, мягко говоря, удивила. Я был готов увидеть толпу орков, пару гопников-агров, героя детской сказки дракончика-пыхалку, но никак не миловидную эльфийку-полукровку с острыми ушками, торчащими из-под волос, стоящую у жаровни и что-то готовящую. И еще до кучи гномку со здоровенным щитом и таким же топором, бегающую за бабочками, и что-то радостно кричащую. Я так удивился, что даже остановился. ух «Ты!» — ошарашенно произнес я. Полуэльфийка услышала меня из рима напряглась, готовясь в любую минуту отразить внезапную атаку. Оно и понятно, поди гадай, что означает это «Ух ты!». Увидев, что над моей головой нет значка агро она расслабилась, но все равно следила за мной. «Завтрак на траве?» Улыбаясь, я подошел к ней и из любопытства краем глаза заглянул в жаровню. По-моему, это была кабанятина и даже с тушеной капустой. Как она капусту-то в жаровне приготовила? Скорее ужин, — мелодичным голосом ответила-то. Да и антураж не такой, как у Мане, если вы не заметили. Я дипломатично посмеялся. Гномка заметила меня и подошла поближе, тоже в полной готовности при первой же необходимости сорваться в бой. «Девчонки, все нормально», — выставил я ладони вперед. Нет у меня никакого желания ни вам, ни себе вредить. Иду по своим делам. К вам подошел только за тем, чтобы, во-первых, проверить, что я не брежу и не галлюцинирую. И тут действительно устроили пикник две достойные дамы. И, во-вторых, чтобы предупредить их о том, что поблизости шныряют два гопа-агра с именами «башка» и «ржавый». Вы поосторожней будьте и по сторонам поглядывайте. «Ну, аграми нас не напугаешь». Спокойно, не рисуясь, ответила полуэльфийка. — Нас вообще никем не напугаешь, — воинственно заявила гномка. — Даже не сомневаюсь, — искренне заверил их я. — И все-таки, посматривайте по сторонам. Что вам будет за радость, если два недоумка ваш ужин испортят? — Спасибо, — все тем же ровным голосом сказала полуэльфийка. — Мы будем посматривать. — Ну, тогда Пока. Я прощально махнул подругам рукой и пошел к холму пока раздался звонкий голос гномки Полуэльфийка промолчала размышляя о многообразии времяпровождения игроков файлли в частности и в онлайновых играх вообще я подошел к своей цели это был довольно высокий холм на вершине которого действительно росли три дерева я обошел его кругом пытаясь понять где же вход есть ли есть ключ? то в любом случае должна быть дверь, но вот именно ее-то я и не видел. Все как с тем сусликом, которого никто не видит, а он есть. Я почесал голову и начал размышлять. Как там было в свитке? Найдет вход и войдет только тот, кто имеет ключ огня. Я достал ключ. Ключ как ключ. Работа тонкая. Вон как языки пламени выточены. — Я поднял его перед собой и посмотрел сквозь дырку в ключе на солнце. Сначала я подумал, что это обман зрения. Языки пламени на головке ключа шевельнулись и сдвинулись вправо. Я потряс головой, снова вытянул руку с ключом перед собой и напряг глаза. Нет, точно сдвинулись. Ай-шайтан, да это не ключ, это же компас. Я двинулся вправо и стал обходить холм неотрывно, глядя на ключ. Где-то шагов через двадцать языки пламени на головке ключа дрогнули и застыли вертикально. Я кивнул головой и сделал еще шагов пять. Языки на этот раз загнулись влево. — Вот как-то так! — удовлетворенно произнес я. Вернулся к тому месту, где языки пламени стояли вертикально, и, достав палаш, подошел к холму. Немного потыкав острием палаша холм, я убедился, что не везде он земляной. Встречаются в нем и твердые фрагменты. Вероятнее всего, это и есть искомая дверь. Подрубив траву, я утвердился в этом. С той разницей, правда, что это была не дверь. Это были вполне себе такие серьезные каменные ворота с двумя створками, украшенными когда-то причудливой и, скорее всего, красивой резьбой. Пошурудив пальцами сверху вниз, я нашел замочную скважину и вставил в нее ключ. Тот легко щелкнул, ворота беззвучно распахнулись, и я вошел в заброшенный храм.